Хотелось забыться, раствориться, размазаться в моменте, который прежде доставлял обычное человеческое счастье. Вкусный ужин с близкими за одним столом, бутылочка полусладкого, разговоры о чем-то откровенном или совсем неважном. Я умела получать удовольствие от таких, самых обыденных, в общем-то, вещей. Получала его и сейчас, рядом с мамой и Катей. Вот только... Глупо было отрицать, что где-то внутри меня образовалась огромная дыра, Невозможно было не признать, что в миллионный раз Поворачивала голову, ожидая увидеть рядом мужа Порывала что-то ему сказать и ощущая укол в сердце всякий раз Как понимала, Глеба тут нет И не будет Его просто не должно быть, потому что он сам это выбрал Выбрал не меня Я знала, однажды это пройдет Кровоточащая рана затянется Превратится в шрам, который лишь изредка будет напоминать о себе Но сейчас все было вот так Я невольно искала Глеба там, где ему больше не было места. Я подспудно против собственного желания тосковала по тому, кто этого совсем не заслуживал. Испытала даже некоторое облегчение, когда мы покончили с ужином. Уже убегая, Катя остановилась у двери и негромко шепнула. «Слушай, я тут вспомнила кое-что. У меня есть один знакомый». Я едва не взвыла. Ну как она не понимала? Я ведь сказала уже «Знаю-знаю», — отмахнулась подруга. но если надумаешь... «Не надумаю!» – отрезала решительно, хотя от очередной попытки Кати подтолкнуть меня к тому, что считала отвратительным, даже замутила. Когда дверь за ней закрылась, я прислонилась к деревянной поверхности и шумно выдохнула. Мама уже ушла спать. Тео давно был уложен, и я в конечном итоге осталась одна. Простояла так несколько мгновений, а может, часов. Вслушивалась в глухую тишину квартиры, в далёкий гул за окном, ворчание трамваев, движущихся своими путями, и в себя саму. Что хотела найти, не знала и сама. Просто позволяла себе вести внутренний диалог, чувствовать и переживать. Испытывать все те ощущения, что гнала от себя обычно, чтобы не разваливаться и не расклеиться. Внезапный стук заставил вздрогнуть, подскочить испуганно на месте. Он раздался так близко, что по спине прошла дрожь, но я не сразу осознала, что это стучат в дверь, на которую я все еще опиралась. Наверное, Катя, скорее всего, опять что-нибудь забыла. С ней это случалось постоянно. Я приоткрыла дверь и постаралась выпалить как можно бодрее. Ну что на этот раз? Но когда увидела стоявшего на пороге, сердце с грохотом покатилось вниз. Интересно, кто придумал, что время лечит? Я не видела его два дня, но мне совсем не стало легче. Наоборот, сейчас, когда муж был передо мной, все эти чувства, что старательно запихивала куда поглубже, бешено вскипели во мне. Взбесились, взорвались, словно один лишь взгляд на него был подобен броску спички в керосин Конечно, однажды это наверняка пройдет Я научусь без него жить Научусь не реагировать так на его близость Но сейчас мне было больно И на эту боль я имела все права «Что тебе нужно?» Выдохнула, осознав, что молчание между нами затянулось Глеб качнулся на месте Я со смесью удивления и брезгливости поняла, что он пьян «Нам надо поговорить» Заявил он, тем не менее, достаточно четко. «Мы и так каждый день говорим по телефону. Этого достаточно». Он поддался ближе ко мне. Я уловила полы на горький запах того, что он, должно быть, пил, когда Глеб процедил. «Ни черта! Ты постоянно вешаешь трубку!» «Ты пьян!» – проговорила неодобрительно. «А ты?» Он задохнулся, словно не мог подобрать подходящего слова. Но, судя по выражению лица, это должно было быть что-то уничижительное. «Права была, мама!» — наконец выплюнул он. «Ты не подходишь мне!» Он окинул меня взглядом, тем самым, что уже был до боли мне знаком, тем самым, который я вряд ли когда-нибудь смею забыть. С такими же глазами муж говорил, что изменяет, потому что я себя запустила. «Тогда что ты тут делаешь?» — откликнулась сдержанно, хотя все внутри ревело и рвалось. «Иди к более подходящей женщине!» Пришел сказать, что правильно сделал, что тебя бросил. Его слова били больно, хлестко, резко, но я едва не расхохоталась, услышав это заявление. Иди и проспись, Ланской. Он стремительно, порывисто притянул меня ближе, так что мы едва не стукнулись лбами. Думаешь, я пьян? Нет, я тебе и завтра скажу, что ты подлая, лживая, отвра... Я вырвалась из его захвата, не собираясь и дальше слушать оскорбления, которых мне уже хватило с лихвой. которые никогда не смогу забыть. «Убирайся!» прошипела, отступая вглубь квартиры. Но он шагнул следом. И «Я не все сказал!» «А я уже все услышала!» «Вон!» Но его это не остановило. Он попытался протиснуться следом, и мне не оставалось ничего иного, как силой толкнуть его. Он пошатнулся, неохотно отступив, взглянул на меня с удивлением. Я захлопнула дверь. Темнота обступила меня со всех сторон, укрыла надежным, непроницаемым покрывалом. И я была ей благодарна за то, что никто не мог видеть сейчас моих слез.